А там да будет воля твоя. В серебристом сиянии месяца на щит червленной похожего тихо подошла к ним сзади какая-то стройная женская фигура, в пояс поклонилась и проговорила. Мир вашему гулянью. Ордын встал и низко поклонился ей. То была Наташа, дочь его сослуживца, Кирилла Нарышкина, приемыш Матвеева. В других домах все женщины и девушки были накрепко спрятаны от чужих глаз по теремам У Артамона Сергеевича, женатова на шотландке из немецкой Слободы, они открыто выходили к гостям и даже вместе с ними трапезовали. — А ты все хорошеешь, Наталья Кирилловна, — ласково улыбнулся Ордын. И он тепло посмотрел на стройную, высокую красавицу, на ее прелестное, такое белое в сиянии месяца лицо, с большими темными глазами и с густой косой, перекинутой наперед через плечо. И вдруг стало ясно ему, понятно, о чем поют соловьи, о чем шепчут серебристые звезды, о чем сладко плачет и тоскует в такие ночи сердце человеческое. И пронеслось душой облачко, и это уже ушло. Ужинать велели вас звать, время уж ласково, — сказала Наташа, — милости просим, боярин, нашего хлеба-соли откушать. И когда потом возвращался к себе Афанасий Лавренч с сонными улицами завороженной луной Москвы, в душе его было тяжелое чувство неудовлетворенности, он чувствовал, что он точно уходит от Матвеева. Его друг представлялся ему каким-то точно прудом, в который не нырнешь, в нем нет глубины, и великая печаль все растущего в мире одиночества охватила душу одинокого всадника. Вольница Светлая бездна лунного неба вверху, светлые с резкими черными тенями холмы внизу, и серебристое широкое движущаяся гладь Волги ширина дух захватывающая воля дикая никаких границ нигде и ни в чем По холмам полыхают золотые костры а вокруг костров гомонят и движутся угольно- черные тени оборванные волосатый сквернословищей брицающие оружием и пьяный воровской табор Казаки варят себе ужин, и льется их песня, широкая и немного печальная, как эта Волга бескрайняя в пустынных берегах, как эта глухая, недавно зазеленевшая степь. Казаков было в станице побольше тысячи. Тут были и сивые старики, и совсем почти мальчики, были великоросы, были черкасцы-малоросы, Были новокрещенные татары, и черемиса, и чуваша, были бойцы со славного Запорожья, были несколько ляхов-холопов и даже один уже седой чех, потомок таборитов, которые бурями религиозных войн были выкинуты сперва в Запорожье, а потом и на Дон. Были ремесленники, были монахи, были просто не помнящие ни роду ни племени, которые по кабакам завалялись, испропились, но больше всего было крестьян, потерявших при тишайшем Алексея Михайловича последнюю волю и всякое право. — А как тебя занесло к нам такую даль? — мешая в черном котле и отворачивая закоптелое лицо от дыма, спросил кошевар, обращаясь к одному из сидевших вокруг огня казаков, парню лет за тридцать с шапкой густых каштановых волос, открытым загорелым лицом и вытекшим глазом. — А ты попробовал бы панов наших, так, может, и дальше еще подался бы, — лениво, сильным хохладским акцентом отвечал Сережка кривой. — Они едят на золоте да на серебре, при столе музыка всегда в трубы играет. Все в шелкуда в золоте ходят, и шляхты этой дармоедов в ином доме до тысячи человек содержат. А с холопов драли все, что было только можно. От восхода солнечного до ночи гни на них спину без передышки на панчине. А придет большой праздник какой, Пасха там или Рождество, або Троица, вези пану, осыпь, зерно, кур, гусей». «Со скотинки всякой отдай ему десятину, с каждого вала плати рогатая, с каждого улья очковая, захотел рыбки половить — плати ставщину, нужно скотину на степь выгнать — плати спаская, желудей свиньям в лесу набрать хочешь — плати желудная, а на мельницу поехал — отдавай сухомельщину».